Глава 17. Соловей. Триста год после возвращения. Зима. Карета Энджерского Герольда выглядела неуместной в лощине, но Рожер узнал бы ее где угодно. Они с Ариком разъезжали в ней не сосчитать сколько раз, когда мастер еще был в фаворе у Райнбека. Теперь она принадлежала Джассину Соловью. Сопровождаемая дюжиной деревянных солдат настроенных энджерских скакунах, карета въехала на кладбище подземников и смычок Рожера соскользнул со струн. Жонглеры и подмастерья, аккомпанировавшие ему в звуковой раковине, тоже прекратили играть и проследили за его взглядом. «Все в порядке?» – спросила Кендалл. «Ты побелел, как снег». Рожер едва ли услышал. Голова у него пошла кругом от паники и страха при воспоминании о криках и смехе той давней кровавой ночи. Он, как завороженный, наблюдал за лакеем, который опустил лесенку и потянулся отворить дверцу. Гарри Катун тронул его за плечо. «Вали отсюда, парень. Живи, пока тебя не засекли. Я за тебя извинюсь». Слова и легкий толчок старого жонглера вывели Рожера из оцепенения. Гарри взял его скрипку и принял на себя руководство оркестром отвлекая внимание исполнителей и давая Рожеру улизнуть. Рожер покинул сцену чинно и, как только скрылся из виду, помчался опрометью, перепрыгивая через три ступеньки. Он вылетел за дверь и быстро, как заяц, обогнул звуковую раковину сзади. Затем прижался в ее тени к стене, следя за выходом соловья из кареты. Последний год не сильно притупил чувства, вспыхнувшие при виде человека, который убил мастера Джейкоба, и бросил Рожера подыхать в ночи на улицах Энджерса. Надежно скрытой тенью Рожер скривился. У него чесались и руки метнуть один из притороченных к предплечьем ножей. Один удачный бросок? И что? Меня же и повесят за убийство герцогского Герольда. Но мышцы Рожера не расслабились. Всего лишь стоя смирно он тяжело дышал, заряжаясь кислородом для боя или бегства. Джасси накликнул Гарри, и старый жонглер спустился к нему со сцены. Они обнялись, похлопали друг друга по спинам, и ножи словно сами собой упали в руки Рожера. Под мастерием Джасина Абрума и Сали не было видно. Абрум сломал скрипку Рожера, которого держала Сали. Со смехом забившая мастера Джейкоба, На смерть. Но под только орудие. Приказ отдал Джасин. Ему и предстояло расплатиться за преступление в первую очередь. «Рожер, что ты творишь?» Резкий шепот Кендалл заставил его подскочить. Как она его вычислила? «Займись своим инструментом, Кендалл», – отозвался Рожер. «Это не твое дело». хрена с два, если я буду твоей женой», – возразила та. Рожер взглянул на нее, и от его взгляда она задохнулась. «Пока», – сказал он тихо, – «тебе нужно знать одно. Если демон изготовится сожрать Джасина-соловья, а мне достаточно будет сыграть нехитрую песенку, чтобы его спасти, я первым делом разобью скрипку на тысячу кусков». «Кто такой этот Джасин-соловей?» Осведомилась о Манвах, едва он вошел в их покой. В цветных шелках и с неприкрытым лицом она была прекрасна даже в гневе. Он ждал этого, но все равно вопрос прозвучал слишком скоро. За последние недели Кендалл и его жены стали не разлей вода. «Джасин Соловей, подери его демоны, моя забота и больше ничья!» – отрезал Рожер. «Демоново Аманвах Манвах сплюнула на пол, удивив Роджера своим пылом. «Мы твои, Дживах! Твои враги, наши враги!» Он скрестил руки. «Почему ты не обращаешься к костям, раз тебе так интересно Аманвах Манвах напряженно улыбнулась. «Ах, муж мой, ты знаешь, что уже обратилась. Я даю тебе возможность рассказать своими словами». Рожер рассеянно посмотрел на нее, размышляя. В том, что она и правда справилась у костей, сомневаться не приходилось. Другое дело, каков был ответ Алла Гайхара. Они могли сказать все, даже больше, чем знал сам Рожер, а могли всего-навсего расплывчато намекнуть, чтобы меня выудила у него информацию. «Если ты бросила кости, то знаешь все, что Евераму угодно тебе открыть», возразил он, ступая на опасную тропу. К его удивлению, улыбка о манвах немного расслабилась. «Ты учишься, муж мой?» Роджер коротко поклонился. У меня замечательные учителя. Ты должен научиться доверять своей Дживах муж, сказала Оманвах, беря его за руку и притягивая ближе. Роджер знал, что это, как и ее гнев, рассчитанный жест, который, впрочем, действовал. я просто, он сглотнул комок, и я не готов это обсуждать. Кора, говорят, между вами кровь, сообщила Оманвах. «Кровь, которую можно смыть, только кровью». «Ты не понимаешь», – начал Рожер. Манваха оборвала его смехом. «Я дочь Ахмана Джардира. По-твоему, я не понимаю кровной вражды? Это ты в ней не смыслишь, муж мой. Ты должен убить этого человека. Ты обязан сделать это сейчас, пока он снова не нанес удар тебе и твоим близким. Он не посмеет. Ни здесь, ни сейчас». Кровная вражда, муж мой, может длиться не одно поколение. Не убьешь, и его внуки будут мстить твоим. А если убью, то этому не бывать? Или я этим лишь сделаю моими врагами его детей? Если они у него есть, то, может быть, лучше их тоже убить, сказал Оманвах. Создатель, ты это серьезно? Ошалел Рожер. Я пошлю Калива. Он дозорный Кривах из числа копий Избавителя. Его никто не увидит, а очевидцы решат, что твой враг просто свалился с лошади или подавился горошиной. «Нет», – крикнул Рожер, – «никаких дозорных, никакой отравы доматинг. Не суетесь в это дело, никто! Джастин Соловей мой! И отомщу ему я! А если ты не уважишь меня в этом, то нашему браку конец!» Наступила тишина, настолько глубокая, что Рожер слышал, как тяжело стучит сердце. Часть его хотела взять свои слова обратно, лишь бы нарушить молчание. Но он не мог. Они были правдивы. Аманвах долго смотрела на него, а он отвечал такой же ледяной маской, провоцируя моргнуть. Наконец это случилось. Она опустила глаза и низко поклонилась. Ее слова сочились ядом. «Как пожелаешь, муж, его кровь только на тебе». Она подняла взгляд. Но знай вот что. Каждый день жизни, который ты предоставишь этому человеку, будет свидетельствовать против тебя, когда ты пойдешь одиноким путем на суд. Я рискну, фыркнул Рожер. манвах коротко-гневно выдохнула через ноздри, повернулась на пятках и уплыла в личный покой, захлопнув дверь. Рожер хотел догнать ее, сказать, что любит, и у него в мыслях не было расторгнуть их брак. Но силы оставили его а действительность навалилась со всех сторон. Джессин Соловей приехал в Лощину, и Рожеру пока оставалось одно – избегать с ним встречи. Приглашение пришло на следующее утро. Внутренний графский совет специально собирался днем, чтобы официально приветствовать герцогского Герольда. Рожер скомкал листок, но позаботился не бросать его на видном месте. Аманвах еще была у себя, у двери царил холод. Я к барону, сказал Рожер Сиквах. Жена немедленно пошла за подобающим нарядом. Рука Аманвах коснулась даже его гардероба. Ее потрясло, что у рожера не было одежды, кроме провезенной в дар Эверама. Не прошло и часа, как его уже раздевали и обмеривали портные шамовах Хорошо, что они строят особняк, при той скорости, с которой наполнялись шкафы рожера, Под гардероб придется отвести целое крыло. Не то, чтобы он жаловался. Отныне у Роджера имелись пестрые наряды на все случаи жизни. отличного сукна и цветов, броскость которых зависела от характера события. Ночь, да он мог месяц не надевать одного и того же дважды. Это напоминало начало службы у Арика, когда мастер был герцогским герольдом и оба жили во дворце. Даже сейчас, после того, как вскрылась ложь тех давних времен, они оставались счастливейшими на его памяти. На первых порах Рожер пытался одеваться в свое, но жены быстро положили конец произволу. Откровенно говоря, они лучше разбирались в таких вещах. Штаны и куртка, отобранные сиквах для официальной встречи с бароном, были расшиты сложным, приглушенных тонов узором, наподобие к российского ковра. Просторная рубаха была из белоснежного шелка. Рожер словно оделся в облачко. Под неспадающими одеждами скрывался увесистый медальон. Энджерская королевская медаль за отвагу на толстой витой цепочке. Рельефный золотой щит на фоне скрещенных копий, украшенный навершием герцога Райнбека. Корона из листьев, парящая над троном обвитым плющом. Под щитом значилась. Арик сладкоголосый. Но Рожер носил медальон задом наперед, и на гладкой поверхности было выгравировано еще четыре имени. Кали, Джессум, Джерал, Джайкоб. Имена тех, кто погиб, защищая Рожера. Пять имен, пять жизней, оборвавшихся ради него. Скольких еще стоит его жалкое бытие? Чтобы потрогать медальон, он притворился, будто возится с тесемками. На миг пальцы скользнули по прохладному металлу, и его затопило спокойствие, изгоняющее цепкую тревогу. О чем бы ни твердил мозг, сердце знало. Если дотронуться до медали, не случится никакой беды. Глупая вера. Но рожары был по профессии дураком, так что она срабатывала. Секвах отвела его руки, как мать, одевающая малыша. И завязала эти съемки сама. Тревога снова взяла его в клещи, и он инстинктивно потянулся к медали. Секвах резко шлепнула по тылу кисти. Секунду жгло, потом отпустила, и рука онемела, покуда жена отдергивала рубаху. Секвах! удивленно отшатнулся Рожер. Глаза у джвах сына круглились, и она плавно опустилась на колени и уперлась руками в пол. «Прости, что ударила тебя достопочтенный муж. Если желаешь высечь меня, это твое право». Рожер пришел в замешательство. «Нет, я...» «Конечно», – закивала Сиквах, «Я поставлю в известность Доматинг, чтобы она меня наказала». «Никто никого не будет сечь», – вспылил Рожер. «Да что вы за люди! Забудь и найди мне другую рубаху. Что-нибудь с пуговицами». Едва жена отвернулась, рука метнулась к медальону и сжала его, как будто от этого зависела жизнь. Талисман был одним из немногих секретов, которые он так и не открыл женам. Они знали имена отца и матери, вестника, друга семьи. И двух жонглеров, у которых он ходил в подмастерьях, досточтимых покойников. Но те истории убийства, предательства и глупости, что скрывались за ними, он продолжал хранить в тайне. Секвах принесла новую рубаху, внушительное одеяние с тяжелым кружевным воротником. Она была вычернее, чем заслуживал повод, но идеально прикрывала грудь, позволяя гладить медальон, не привлекая внимания. Нарочно ли ее выбрала секвах? Когда жена оставила расстекнутый третью пуговицу сверху, Рожар понял, что она знала, и у него заныло сердце. Все, кого он любил, умерли и оставили его в одиночестве. «Но что, если долг еще не выплачен полностью? Кто умрет за него следующим? Секвах? Аманвах? Кендал?» Невыносимая мысль. Рожар осознал, что стиснул медальон до боли в руке. Как давно он этого не делал? Месяцы. После нашествия в Новолунии он уже мало чего боялся. Но сейчас испугался. Там сдержался холодно с тех пор, как рожер отказался от должности королевского герольда графства Лощина. Его не растрогает Байка каком-то убиенном уличном исполнителе, и он не тронет герольда своего брата. Уже того, Джастин мог запросто прибыть с ордером на арест рожера или его жен. Дочь и племянница российского вождя стали бы ценными заложницами. Особенно теперь, когда кросийцы напали на лактан. Обвинение против Джасина, выдвинутое сейчас, лишь навлекло бы на Рожера гнев Герольда. А он отлично знал, как обращался с гневом Джасин Соловей. Тот впитывал его, лелеял, пестовал. А после, стоило подумать, что все поросло бы быльем, на темной улице вход пускались ножи. Рожер поперхнулся и зашелся в кашле. «Тебе плохо, муж мой?» – спросила Сиквах. «Я сообщу Доматинг». «Все нормально», – Рожар отодвинулся, расправил воротник. Медальон притягивал его, но он сдержался и потянулся за скрипкой и плащом. «Только вина бы глотнуть. Лучше воды», – Секвах пошла за чашкой. Дживах больше не пытались ограничить его в спиртном, но и не одобряли этой привычки. «Вина», – повторил Рожар. Секвах поклонилась и взяла нужный мех. Рожер отверг чашку, забрал мех целиком и направился к двери. «Муж мой, когда ты вернешься?» – спросила вдогонку сиквах. «Поздно», – ответил он и закрыл за собой дверь. Снаружи в темном закутке стоял калиф. Дозорный кивнул Рожеру, но ничего не сказал. «Поставь вокруг таверны побольше шарумов», – велел Рожер. «У нас появились дневные враги». «Днем у всех есть враги», – отозвался калиф. Мы становимся братьями только ночью. «Проклятие! Просто поставь людей!» – рыкнул Рожер. Калиф слегка поклонился. «Уже сделано, сын Джессума. Святая дочь распорядилась об этом вчера». «Ну, разумеется», – вздохнул Рожер. Калиф склонил голову на бок. «Этот человек, Соловей, он в кровном долгу перед тобой?» Рожер сохранил бесстрастную маску. Да! Но я не хочу, чтобы ты и мои джевах вмешивались. Калиф поклонился снова. На сей раз глубже и на два удара сердца дольше. Прошу простить, что недооценивал тебя сын Джессума. Вы, землепашцы, кое-что смыслите в обычаях шарумов. Нет чести у того, кто посылает убийц взыскать его кровные долги. Рожер моргнул. Такие речи до в устах матерого убийцы? Тогда и несуйся даже если прикажет Аманвах. Калиф отвесил последний поклон, неглубокий и короткий. «В заказном убийстве нет чести, господин, но без него порой не обойтись. Если святая дочь прикажет вмешаться, я вмешаюсь». Рожер сглотнул. Он даже задрожал от возбуждения, представив, как Калиф пронзает копьем сердца Джасина и его подмастериев, Но этим дело не кончится. У Джасина есть родня. Влиятельное семейство, прочно связанное с троном плюща. За кровь оно отплатило бы кровью. Рожар кубарем скатился с лестницы, едва не навернувшись внизу, и вышел через заднюю дверь к конюшням Шамовах. За животными ухаживали карасийские дети в Коричневом, и все они бросились к нему, каждый хотел услужить первым. Самая расторопная оказалась Шалевах, внучка наставника Коваля. Тот тоже умер за Рожера. Как и телохранитель Аманвах Энкида. Еще два имени на медальон. Теперь семь жизней, уплаченных за одно. «Желает ли господин надеть свой пятнистый плащ?» спросила девочка с короговоркой и сильным акцентом. Рожер мгновенно нацепил яркую маску жонглера. Девочка не заметила, как он украдкой вынул из цветастого нового мешка с чудесами крошечный цветок. Для нее тот появился из воздуха, и девочка ахнула, когда он протянул ей подарок. «Пестрый, шалевах, а не пятнистый. Пестрый означает разноцветный, пятнистый в пятнах, понимаешь?» Девочка кивнула, и Рожер показал ей леденец. «Повтори, пестрый». Та улыбнулась, потянувшись за леденцом. Рожер не был высок, но даже он удержал конфету слишком высоко для ребенка. «Пестрый!» – выкрикнула она. «Пестрый, пестрый, пестрый!» Рожер бросил ей леденец. Ее восторженный вопль привлек внимание других детей, которые выжидающе уставились на него. Он не разочаровал их. Новые леденцы уже прятались у него в горсти. Маскируя тяжесть на душе театральным смехом, он развернулся и ловко с безошибочной точностью метнул сладости в подставленные ладошки. Родные этих ребят проливали за него кровь, а он оплачивал леденцами. Новоиспеченный барон ерзал за огромным златодревным столом. Ему было неудобно. Перо в огромном кулаке напоминало перышко калибри, пока он ставил нечто вроде подписи на бумагах из неиссякающей стопки, которую положил перед ним Сквайр Эммет, мелкий лорд, произведенный Тамосом в секретаре барона. «Рожер!» – воскликнул Гаррет, мигом вскочив, когда жанглер вошел в кабинет. «Милорд!» – начал секретарь. У Рожера важное дело, Эммит, явишься позже. Гаррет навис над секретарем, и Эммит ухватило ума сгрести бумаги и спешно исчезнуть. Гаррет затворил тяжелые двери, привалился к ним спиной и выдохнул. Словно только что удрал от своры полевых демонов. Хвала создателю, и еще одна подпись, и я выброшу этот стол из окна. Рожер наскоро оценил здоровущий стол и окно в нескольких шагах от него. Если кто из живых и мог совершить подобное, то лишь Гаред лесоруб. Рожар улыбнулся. С гардом ему всегда становилось спокойнее. Всегда рад отвлечь от писанины. Усмехнулся и гарет. У тебя каждое утро к одиннадцати находится срочное дело, и я тебе за это благодарен. Выпьешь? Ночь, да. Рожа успел осушить мех, но вино помогало мало. Гаррет пристрастился к энджерскому бренди и хранил в кабинете бутылку. Рожер подступил к сервизу, наполнил два стакана. Жонглер был проворен, и Гаррет не заметил, как он выхлистал один, налил заново и уж тогда поднес оба. Они чокнулись и выпили. Гаррет лишь пригубил пойло. Но Рожер опрокинул свой стакан и отошел за третьей дозой. «Сегодня никакого вранья. Дело и в самом деле срочное». «Да ну!» – усомнился Гаррет. «Солнце взошло, ничто не горит, значит, большой беды быть не может. Давай раскурим по трубке и обсудим твое дело, а потом пойдем навстречу с герцогским герольдом». «Что думаешь, он и правда голосист, как солови Рожа рассушил очередной стакан, налил четвертый и сел в кресло перед столом. Гаррет устроился в другом, стоящем рядом, и принялся набивать трубку. Гаррет Лесоруб был не из тех, кто ставит между собой собеседником стол. Рожер принял от него табачный лист и набил свое. «Помнишь, как я познакомился в лечебнице с Лишей?» «Все знают эту историю», – отозвался Гаррет. «Начало предания о том, как ты встретился с Избавителем». У Рожера не было сил спорить. «А помнишь, ты спросил, из-за кого я туда попал?» Гаррет кивнул. Рожера прокинул в себя стакан из-за герцогского герольда с соловьиным голосом. Город тотчас потемнел лицом, как отец при виде подбитого глаза у дочери. Он сжал мясистый кулак. Ему повезет, если все травницы лощины сошьют его заново, когда я с ним разберусь. Не дури, сказал Рожер. Ты барон графства лощина, не вышибала у Смита. Не могу же я спустить подобное с рук, возразил Гарретт. Рожер взглянул на него. «Джасин Соловей, герцогский герольд, представитель трона плюща в лощине. Все, что говорится ему, говорится самому герцогу Райнбеку. Все, что ты сделаешь ему, ты сделаешь и Райнбеку». Он наградил города взглядом, который осадил даже грозного лесоруба. «Ты хоть представляешь, что сделает с тобой, с лощиной, герцог, если забьешь насмерть его проклятого герольда?» Гаррет сдвинул брови. «Тогда найдем кого-нибудь, кто возьмется». Рожар закрыл глаза и сосчитал до десяти. «Просто предоставь это мне». Гаррет посмотрел на него с сомнением. Рожар не был бойцом. «Если хочешь разобраться сам, зачем говоришь мне?» «Я не хочу, чтобы ты что-нибудь учинил с джассином Но не думаю, что он будет таким инертным». «И на что?» моргнул Гаррет. «Пассивным», – уточнил Рожер. «Он может встревожиться, вдруг я что-то предприму, и возьмется за меня и мое окружение. Я буду спать крепче, если ты отрядишь нескольких лесорубов присматривать за ним и его людьми». «Конечно», – кивнул Гаррет, – Роджер. Рожер...» «Знаю, знаю. Нельзя, чтобы это гноилось вечно». «Уже воняет. Был бы здесь Избавитель, он бы оторвал этому подлецу башку, и никто бы не вякнул». Роджер кивнул. Он так и задумывал после знакомства с Орленом Тюком. Но меченой не возвращался. Роджер поерзал на стуле. В ожидании Тамаса и Джасина атмосфера в зале графского совета сгустилась. Лорд Артер и капитан Гамон держались чупор необычного. Хотя оставалось непонятно почему. Из-за энджерских новостей? или всего лишь в связи с присутствием королевского эмиссара. У инквизитора Хейса был вид, будто он надкусил кислое яблоко. Даже Лиша выбралась из своего подполья. После обморока во дворе она уже две недели не выходила из дома. Стоявшие на страже травницы не пускали даже рожера. Да и сейчас Дарси охраняла ее, как волкодав Эвина-лесоруба. Понять причину не составляло труда. Лиша была бледна. Лицо отечно, а глаза налились кровью. О многом говорили и толстый слой пудры, ничуть не для красоты наложенной, и жилы, канатами напрягшиеся на шее. Больна? Лиша – лучшая целительница в Тессе, но на ее плечах лежало бремя даже больше, чем у Рожера, и она себя не щадила. Она слабо улыбнулась ему, и он тоже ответил улыбкой. Ослепительной, хотя и целиком фальшивой. Сидевший рядом с Роджером Гарретт был готов вылезти из кожи. Богатырь лесоруб ни за что не дал бы Роджера в обиду, но имел обыкновение ломать то, что хотел починить. Следующими сидели Эрни Свиток и Смит, склонившиеся друг к другу и тихо беседовавшие. Вряд ли они знали, какая драма разворачивается в зале. Но оба ощущали напряжение и понимали, что герцогский Герольд прибыл не с визитом вежливости. Гарри Катун тронул Рожера за руку невесомой ладонью. Старый Джанглюар лучше всех знал о нем и Джасине, но даже Рожер не мог прочесть его чувств, скрывавшихся под бесстрастной личиной. «Он не сунется, если ты не начнешь первым». Голос у Гарри был натренирован и слышали только они вдвоем. «По-твоему, он получил свою кровь и все теперь радужно?» – осведомился Рожер. «Конечно нет. Воробей не прощает пренебрежение». Воробей – так называли джессина Соловье жонглеры когда герцогским герольдом был Арик Сладкоголосый. Говорили, что благодаря связям его дядюшки Джансона покровителей у воробья было больше, чем Соловьиного в голосе. По крайней мере, за спиной. Не будучи готовым к драке, никто не называл джессина воробьем в лицо. Мастер Джайкоб был не первым и не последним человеком, убийство которого сошло джессину с рук. Гарри словно мысли читал. «Ты не какой-нибудь грошовый уличный лицедей, Ружер. Случись с тобой что, и вся лощина ощетинится копьями, жаждая справедливости». «Со справедливостью все будет отлично, но я-то останусь мертв». В этот миг Артер с Гамоном вскочили, и за ними быстро поднялись остальные члены Совета. В зал вошли граф Тамас и Джасин Соловей. Джасин сохранил в себе памятную Рожеру елейную заносчивость, и служба трону была ему определенно к лицу. С последней встречи он похудел. Рожер не снял маску жонглёра, распахнутые глаза, нарисованная улыбка. Но подумал, что его вот-вот вытошнит. Он чувствовал тяжесть ножей в предплечных ножнах. Дверь охраняли деревянные солдаты. Однако ни они, ни сидевшие за столом офицеры, не упредили бы броска. «Но дальше-то что?» «Ты же сам говорил, болван!» – обругал себя Рожер. «Ты, возможно, и не заслуживаешь ничего, кроме сладости мести и быстрой гибели от рук деревянных солдат. Но что будет с Аманвах и Сиквах, если убьешь герцогского герольда?» Райнбек, наверное, сочтет соловья подходящей разменной фигурой для ареста и содержания в заложницах корсийских принцесс. Поэтому Роджер сидел и ничего не предпринимал а его внутренний подземник царапался и верещал, угрожая разорвать в клочья. По мере того, как Артер объявлял советника, взгляд джессина поочередно обращался к каждому. На Рожере он чуть задержался, и джессин вежливо улыбнулся. Рожеру отчаянно хотелось сорвать улыбку с лица. Вместо этого он отозвался тем же. Когда представления закончились, Джассин устроил целый спектакль, открывая узорчатый футляр и взламывая на свитке королевскую печать. Он расправил лист и, возвысив голос, загремел на весь зал. «Приветствие от трона Плюща графству лощина всей год создателя нашего 333-й после возвращения! Его светлость герцог Райнбек III, хранитель лесной крепости, Владелец деревянной короны и повелитель всего Энджерса шлет поздравления своему брату и всем вождям и народу графства Лощина с благополучным возвращением из российских земель генерала Гарда и королевской травницы Лиши, а также успешной обороной лощины перед лицом крупнейшего за века нашествия демонов, но ввиду столь многочисленных перемен и сообщений из Лактона многое еще предстоит сделать. Его сиятельство требует немедленной аудиенции с графом Тамосом и бароном Гародом, а также с госпожой Лишей, Рожером Восьмипалом и корсийской принцессой Аманвах. На последних словах внутренний подземник Рожера прекратил борьбу и захлебнулся. джасен Соловей – лишь мелкое отступление от сюжета разворачивавшейся драмы. Как и Рожер. Все они отправятся в Энджерс? Как можно отказаться? Но Аманвах не вернется. Она и Рожер, скорее всего, останутся там до самой смерти. Или пока к российской войско не проломит городские стены. Джасин встретил его взгляд очередной улыбочкой, но на сей раз Рожер не нашел в себе сил откликнуться. Когда Джасин свернул свиток и распечатал следующий, у Рожара свело желудок. Ее светлость – мать герцогиня Рейн, родительница его светлости герцога Райнбека Третьего, хранителя лесной крепости, владельца деревянной короны и повелителя всего Энджерса, поздравляет барона Гарда Лесоруба с изменением статуса. Дабы положенным образом ввести его в знатное сословие и дать возможность представить гостящую принцессу Аманвах, По его прибытии в Энджерс, мать не дает в честь барона бал холостяков. «Чего?» – остолбенил барон. А вокруг засмеялись и веселились, пока он не ударил кулачищами по столу. «Прости, барон», – произнес Тамас, но все еще весело. «Это означает, что моя мать использует твой визит как повод устроить праздник». «Ну, тогда не так уж и плохо», – немного утешился Гарретт. Праздник, на который она пригласит всех незамужних девиц Энджерса. Ком есть хоть примесь королевской крови и постарается женить вас на какой-нибудь. У города отвисла челюсть. Конечно, будут и кушанье, сказал Тамас, когда барон не ответил. Впервые за две недели у него сверкали глаза. Он наслаждался происходящим. И музыка, добавил Джасин. Я выступлю лично, подмигнул он и подскажу, за какими девицами ухаживать. Гаррет сглотнул. «А если мне никого не захочется?» «Тогда она будет вызывать тебя в Энджерс и давать балы, пока не выберешь», сказал Тамас. «Уверяю, в таких делах она бывает неутомима». «А почему бы и нет?» спросил инквизитор Хейс, взирая на города. «Твоему баронству нужен наследник, а тебе – жена, чтобы смотреть за домом и растить достойную, просвещенную смену, которая возглавит его, когда ты присоединишься к Создателю». Он начертил в воздухе метку. «Да будет на то его воля после долгой жизни и при множестве внуков». Он прав, город Это были первые слова, произнесенные Лишей за день, и все повернулись к ней. Лиша испепелила Гаррада взглядом, и барон съежился. «Ты слишком долго был один. Одинокие люди делают глупости. Пора остепениться». Гаррад слегка побледнел, кивнув. Рожер пришел в изумление. Он знал, что у них было общее прошлое, но это... Тамос откашлялся. «Итак решено. В мое отсутствие графские обязанности будет исполнять лорд Артур а его решения будут утверждаться этим советом. Барон и госпожа Свиток назначат своих заместителей. Дарси Лесоруб, объявила Лиша. Дарси с мольбой взглянула на нее. Разве не лучше госпожу Джизел? Дарси Лесоруб, повторила Лиша с большей категоричностью. Да, госпожа, кивнула травница. Но ее широкие плечи чуть поникли. Так и мэром Мясники сказал Гарретт. «Это уже двое», начал капитан Гамон. «Они слаженная пара», оборвал его Гарат. «Я не только барон, но и генерал. Мне двое и нужны». Тамос окинул взором зал, без надобности вызывая присутствующих на спор. В не сильно жаловали Артера и Гамона. Артер нахмурился. «Кто станет генералом и кто бароном?» «Выбери сам», пожал плечами Гарретт. Едва граф позволил встать, Рожер сорвался с места, не желая оставаться в обществе Джасси на ни секунды сверх необходимого. Он приближался к двери, когда его окликнула Лиша. «Рожер, ты не позавтракаешь со мной?» Рожер остановился, сделал вдох, развернулся и, наклеив на лицо лучезарную улыбку, старательно отвесил придворный поклон. Он выставил локоть, и Лиша взяла его под руку. Но отказалась ускорить чинный шаг, как бы Рожер не тянул. Они погрузились в лишену карету. Онда оставила их наедине и села рядом с кучером. Снаружи царил холод, зима ожесточалась с каждым днем, но в карете было тепло. Тем не менее, Рожер трясло Она знает», – подумал жонглер, перехватив ее взгляд. Лиша всегда и почти обо всем знала больше, чем следовало. Ее догадки, почти как кости о манвах, помогали вынюхивать информацию, которую Визави предпочитал утаить. Травницу давно занимала, по чьей милости рожа очутился в ее лечебнице. И почему бежал из Энджерса едва сорослись кости? Скорее всего, она прочла в его глазах ненависть и, наконец, сложила все воедино. Вот-вот она спросит, и, может быть, настало время рассказать историю целиком. Если кто и заслуживал этого, то Лиша свиток, которая сшила его изломанное тело. Хотя с тех пор он неоднократно жалел, что ему не дали умереть. Лиша глубоко вздохнула. Начинается, решил Роджер. Я беременна. Рожер захлопал глазами. Легко же было забыть, что драма случается не только у него. Я все гадал, когда ты соберешься сказать. Надеялся, что до родов. Теперь настал черед Лиша опешить. «Тебе о манвах сказала?» «Не говори глупости, Лиша», – ответил Рошар. «Жонглеры слышат в влащине каждый слушок. Думаешь, я проворонил этот?» Как только он отложился в голове, я сразу и всюду увидел признаки. Ты бледна и по утрам даже не смотришь на еду. Постоянно трогаешь живот. Вранишь прислугу, если та подает мясо, не прожаренное до угли и колебание настроения. «Ночь, ты мне и раньше казалась резкой?» Леша плотно сжала губы, затем спросила. «Почему же ты ничего не говорил? Ждал, когда сама доверишься, но ты, похоже, не доверяешь. Теперь доверяю». Рожер снисходительно взглянул на нее. «Это потому, что знает уже полгорода, и ты считаешь, что шила в мешке не утаить. Ночь, даже Аманвак знала». Мне пришлось разыграть крайнее удивление, когда она сказала: Ты лгал из-за меня жене? Рожер скрестил руки. Конечно, на чьей я по твоему стороне? Я люблю Оманвах и Сиквах, но не предатель. Ты, будь я проклят, тянула до последней минуты, а я бы все это время мог тебе помогать. Мог сделать тебя народной героиней за то, что вынашиваешь наследника к российского трона. А ты вместо этого внушила всем? Что носишь наследника Трона Плюща? Знаешь, что с тобой сделают Райнбеки, когда узнают, что их провели? С ребенком. Скоро это выяснится, — ответила лиша Я сказала правду Тамусу. Ночь, — ахнул Рожер. Тогда понятно, почему он вел себя так. Я-то надеялся, дело в том, что королевские особо ненавидят жениться под прицелом арбалета. Я сделала ему больно, Рожер. Он хороший человек а я разбила ему сердце. Рожар чуть не задохнулся. «И это все, о чем ты тревожишься? Вокруг тебя готовы разверзнуться недра, а тебя беспокоит чувство Тамаса?» Лиша взяла с соседнего сиденья шаль Брунны и закуталась в нее, как в плащ-невидимку. «Я беспокоюсь обо всем, Рожар. О себе, ребенке, лощине. На меня навалилось слишком многое, и я больше не знаю, как быть». «Мне только ясно, что лгать дальше нельзя. Прости, что я тебе не открылась. Надо было сделать это раньше, но мне было стыдно». Роджер вздохнул. «Не стану добавлять мои прегрешения к вороху твоих забот. Я тоже скрыл от тебя кое-что важное». Лиша взглянула на него, и тон ее сделался резким, как у матери, услышавший грохот в соседней комнате. «Что именно?» Это. Про ночь нашего знакомства, когда нас с Джайкобом доставили в лечебницу. Лицо Лиши сразу смягчилось. Ту ночь они с Джизелл несколько часов резали и латали его, накладывали гипс. И он оказался везунчиком. «Это был Соловей Джасин», – сказал Рожер. «Тогда еще не королевский герой а просто напыщенная скотина, которую я сломал нос». Он и его подмастерь открыли на нас джейкоба Джейкобом охоту и однажды ночью подстерегли одних. Забили Джейкоба насмерть, а меня, прежде чем убить, заставили смотреть на это. Мне повезло, что вовремя подоспела стража. «Рожер, нельзя это так оставлять», – нахмурилась Лиша. «Так же решила Гаррет», – рассмеялся тот. «И Гаррет был первым, кому ты сказал?» – чуть не взвизгнула она. Рожер смотрел на нее, пока приличия не заставили ее опустить глаза. «Я пойду к Тамосу», – наконец заявила Лиша. «Я была свидетельницей, ему придется меня выслушать». Рожер покачал головой. «Нет, ты этого не сделаешь. Я сомневаюсь, что Тамос сейчас расположен оказать нам даже малейшую услугу, а ты желаешь великой милости». «Это еще почему?» – ощерилась Лиша. «Посадить убийцу в тюрьму». Где тут великая милость? Потому что Соловей Джасин – племянник первого министра Джансона. Подпись его дяди стоит на платежных ведомостях всех городских магистратов. А королевская семья не может и чулок без него найти. Можно с тем же успехом обвинить самого Райнбека. И как быть с доказательствами? Я – единственный свидетель. Джасину, мать его, достаточно свистнуть. И тысячи человек поклянется? Что-то ночью он находился где-то еще. «Значит, ты собираешься все оставить как есть? Это на тебя не похоже, Роджер?» «Я ничего не оставлю. Просто говорю, что Тамас нам не союзник». Он издал смешок. «И я давно представляю себе, как Орлен сбрасывает Джассина со скалы. Тому, кого считают избавителем, такие вещи могут сойти с рук». «Убийство никогда ничего не решает», – сказала лиша Роджер возвел очи горе. Так или иначе, пока место лучше не раскрывать секрет. Пока мы будем бездействовать, Соловей сломает голову, гадая, что мы предпримем. Стоит нам сделать ход, и он ответит. Если он такой неприкасаемый, чего ему бояться? Наказание его не волнует. Но даже ему неохота связываться с гильдией жонглеров и цеховым мастером Чолсом. Чолс видел, как я ударил Джасина, и слышал его угрозы. Он единственный, чье слово чего-то стоит. «Интересная намечается поездка», – вздохнула Лиша. «Это мягко сказано». Рожер встряхнул свою верную флягу. Не осталось ни капли. «А у тебя в доме найдется что-нибудь покрепче чая?»